Глава 9 Урки среагировали первыми на возню у входа. Стоило лишь раздаться подозрительному шуму, как они повскакивали со своих мест и кинулись в рассыпную. А снаружи уже неслись тревожные выкрики и свист. «Облава!» – разлетелась по залу. Самый ловкий бандюган бросился к окну, ногой высадил раму и едва не выпрыгнул в дыру которая зияла острыми, словно пасть акулы, осколками разбитого стекла. Помешал прогремевший с улицы выстрел. Колочев нарочно расставил бойцов так, чтобы никто не улизнул из здания. Тогда урка метнулся к черному ходу. Но оттуда уже бежали, громыхая ботинками чоновцы. Через центральный вход ворвался Колочев, размахивая револьвером. — Уголовный розыск! Всем оставаться на своих местах! Проверка документов! Для убедительности он бахнул в потолок, с которого сразу же посыпалась побелка. Выстрел отрезвил всех, кроме урки, прыгавшего в окно. Взгляд бандита с птицы заметался по сторонам и, наконец, остановился на худенькой синеглазой девушке, сидевшей за одним столиком, с седоволосым, хорошо одетым мужчиной, с бородкой клинышком. Елисеев заприметил ее сразу. Даже удивился, что она делает в таком заведении. На пресловутых манек-проституток девушка не походила и явно была из бывших. Впрочем, жизнь сейчас такова, что немало воспитанниц учреждений для благородных девиц пошли на панель, чтобы хоть как-то прокормиться. И если бы не фамильное сходство между девушкой и ее спутником, то Петр так бы и подумал. События развивались стремительно. Одним рывком бандит выдернул девушку из-за стола и приставил дуло револьвера к ее виску. Та испуганно взвизгнула, однако сознание не потеряла. Ее синие глаза с мольбой глядели на окружающих, лицо побелело. «Не дергайся, курва!» – пригрозил Урка. «Серьезный преступник», – сообразил Елисеев. «Он как быстро сориентировался в ситуации». Чоновцам еще не приходилось оказываться в такой ситуации. Бойцы растерянно попятились. «Но-но!» – прикрикнул один, пытаясь потеснить бандита штыком. «Не балуй!» «Сам не балуй, дядя!» – весело осклабился Урка. «Видишь, какую кралю я на мушке держу? Дай пройти, если не хочешь, чтобы я этой бабенце и мозги вышиб!» Кулычев пристально уставился на него, вспоминая. лёха Конократ?» «Он самый!» – снова заухмылялся уголовник. «Стало быть, известно вам моя физиономия!» Еще как известно. Только говорили, что убили тебя. То брехня была, слухи. Конократ гоготнул. Отпусти девушку, сказал Колычев. Да ну, изумился лёха С какой такой стати? Отпусти, повторил Колычев. Тебе же хуже будет. Я ведь выстрелю, сказал бандит. Ей-богу, выстрелю, если меня не пропустите. Ты меня знаешь, Колычев. Знаю, лёха кивнул сыщик. «Знаю, что для тебя человеческая жизнь – копейка». «То-то!» – польщенно произнес Леха. «Выпусти меня и моих корешей, и никто не умрет. Слово даю». «Много твое воровское слово стоит!» – брезгливо сказал Колычев. Он поискал взглядом напряженно сидевшего Елисеева. Повел бровью. «Ну что же ты сидишь, Петр? Придумай что-нибудь!» Елисеев осторожно опустил подбородок. Он и сам лихорадочно искал способ, как выкрутиться из ситуации. Жалко девчонку. Колочев сказал, что бандиты убить ее – расплюнуть. И Борис тоже не отступится. Не станет он выпускать конокрада из ресторана. Для него это, что ржавым ножом по печенке. Ведь кто такой конокрад? Это не просто вор, а еще и убийца. Уводя лошадей, он фактически обрекал крестьянскую семью на голодную смерть. Нельзя прожить в деревне без лошади. Для огромного большинства крестьян она единственная кормилица. На ней и вспашешь, и за сеном съездишь, и товар отвезешь. Не зря сельчане, поймав конокрады на месте преступления, зачастую люто с ним расправлялись. Что делать? Спутник девушки сделал попытку подняться. «Лиза!» «Сидеть!» – властно прикрикнул на него Леха. Он бешено крутил головой, не упуская с поля внимания никого из присутствующих. «Опытный сука!» – подумал Елисеев. Он попробовал пошевелиться и сразу замер, когда бандит зацокал языком. «Не надо ерзать, дядя! А ты!» – прикрикнул он на отца Лизы. «Опусти зад на стул и сиди ровно!» «Сердце!» – сдавленно прохрипел тот. «Мне нужно достать лекарства!» «Доставай!» – любезно согласился тот словно козыряя перед Колычевым своим гуманизмом. Мужчина бессиленно плюхнулся на место, достал дрожащими руками из внутреннего кармана пиджака какую-то склянку с пилюлями, но тут же уронил. Маленький бутылёк покатился по полу, замерев возле штиблет Елисеева. На секунду это отвлекло общее внимание. Пузырёк магнитным приковал взгляды всех, включая бандита. А Елисеев почувствовал в руке холодок рукоятки незаметно вытащенного бульдога. Чтобы не выдать себя, он сунул его под полу пиджачка. «Папа!» – всхлипнула девушка. «Папочка!» Теперь Елисеев знал, как ее зовут. Вот только легче от этого не стало. И угораздило же ее оказаться здесь вместе со своим долбаным папашей. Как будто другого места в городе не нашли. Он чуть не застонал от досады. «Иди!» – толкнул девушку лёха. Она сделала нерешительный шаг вперед и сразу же остановилась. Колочев со зловещей ухмылкой преградил путь. «Без моего разрешения отсюда никто не выйдет», — заявил он. «Колочев, тебе уже говорили, что ты упрямый дурак», — сквозь зубы просадил бандит. Сыщик промолчал. Тогда лёха покачал головой. «Я вижу, что нет. Ладно, пусть эта краля останется на твоей совести». Его палец надавил на спусковой крючок. «Бах!» – лёха повалился навзничь, револьвер выпал из его руки. Елисеев, на долю секунды опередивший бандита, оказался возле девушки. Ноги ее подкосились. Лиза упала. Петр посмотрел на ее красивое лицо и убедился, что она в глубоком обмороке. «На повал!» – констатировал Колычев, склонившись над лёхой «Здорово ты его из этой пуколки! С одного выстрела и насмерть! Хотя рискованно, чего уж спорить!» «Выбора не было», – признался Пётр, – «пришлось рисковать». Он и сам не мог поверить, что все обошлось, ведь стрелял почти не целясь. То, что при этом он не зацепил девушку, – просто счастливый случай, а не мастерство. Чоновцы уже вязали дружков Лехе, а растерянный Пётр не знал, что делать с потерявшей сознание Лизой. Как ни крути городская барышня, к таким, наверное, особый подход нужен». Он продолжал стоять, прижимая к груди девушку. Положение спас отец Лизы. Забыв о лекарстве, мужчина чуть ли не силком вырвал дочь из объятий сыщика. «Доченька моя, очнись! Очнись, пожалуйста!» заговорил он над треснутым голосом. Девушка открыла глаза, испуганно уйкнула и сделала попытку встать на ноги, но при этом пошатнулась и едва не упала. «Борь!» – крикнул Елисеев. «Что тебе?» — отозвался Колычев. — Отпусти дамочку с отцом без проверки. Видишь, плохо им. — Ладно, — кивнул он. — Пусть идут, лишь бы завтра к нам в губро зашли. Петр обратился к отцу Лизы. Слышали наш разговор. — Да, — часто закивал тот. — вступайте домой, вызовите врача. А завтра обязательно придите в губро Спросите Колычева или Елисеева. — Елисеев, это я. Придете — Придете? — сверкнул глазами сыщик. «Конечно, прямо с утра будем вместе с дочкой», поспешно согласился мужчина и направился к выходу, минуя расступающихся чоновцев. «Погодите», – окликнул Петр. Мужчина обернулся. «Слушаю вас». «Забыл узнать, как вас зовут». «Простите, я Воронов Аристарх Тимофеевич, а это моя дочь Елизавета Воронова. У вас есть еще какие-то вопросы?» «Больше нет, вступайте», – разрешил Елисеев. Вместе с Колычевым он приступил к проверке документов. Всех подозрительных чоновцы выводили из здания, где ждали нескольких подвод. Остальных пока просили оставаться на местах. Арестованных набралось около дюжины. Сопротивление никто больше не оказывал. Многих впечатлил пример с Лехой Конокрадом. Тот, как выяснилось, даже не был цыганом. Кроме воровства коней, за ним числилось много других преступлений. Некоторые подвиги тянули на высшую меру социальной справедливости, то есть на расстрел. Неудивительно, что лёха пошел на столь отчаянные действия. Все это Петр услышал от Колычева. Закончив с гостями Михалыча, сыщики принялись трясти хозяина ресторана и его прислугу. Быстро выяснилось, что торговал тот с многочисленными нарушениями, а его патент на продажу спиртных напитков и вовсе был просрочен. Все это тянуло минимум на закрытие заведения и арест на Сергеевича Соболева, владельца этого злачного места. Однако Колычев удивил Петра. Вместо того, чтобы тащить господина Соболева в камеру, Борис отвел насмерть перепуганного хозяйчика в отдельный кабинет, где приступил к процессу вербовки того всексоты. Соболев долго не ломался. Он согласился сотрудничать с уголовным розыском и, более того, дал ценную наколку на квартиру скупщика краденных вещей. К нему Колычев и Петр поехали сразу же после обыска в ресторане. Облава оказалась удачной. В сети Угрозовска попало много разной публики, но, к сожалению, не было ни членов банды дровосеков, ни хитрого вора с грустными глазами, над делом которого сыщики сейчас плотно работали. Петр долго думал, как затеять разговор о Федоре, Колычев помог ему решиться, заметив, что товарища что-то гложет. «Говори, что стряслось», – потребовал он. «Вижу, у тебя на душе кошки скребутся». «Борь, в общем, можешь со мной все что угодно делать. Хоть прямо сейчас арестовывай». «Прямо таки арестовывай», – усмехнулся Колычев. Но взгляд его стал жестким, как наждак. «Да, Борь, я, наверное, служебное преступление совершил. Даже не наверное, а точно». Елисей взапнулся. «Ух ты!» – вот как заговорил. «Ну-ка давай, раскалывайся. Чего натворил за эти полчаса, что я тебя не видел?» – нахмурился Колычев. «Тут дело такое!» – в ресторане сидел мой старый приятель, еще с детства, Федя Глушков. «Не слышал о таком. И что с ним такого плохого с этим Глушковым?» «Дезертир он, а вдобавок еще и с варабида бандитами связан». Пётр опустил глаза. «Короче, я его отпустил». «То есть как отпустил?» – ошалел Колычев. «Да так», – сказал, чтобы через четверть часа и духа его в ресторане не было. «Здорово живешь! Так ты еще и служебную тайну какому-то бундугану выдал. Предупредил, что облава будет?» «Да», – Колычев задумчиво протянул. «Да, и впрямь наворотил-то брат делов. «Я же сказал, хоть сейчас можешь меня арестовать», – вскинул подбородок Петр. Под арест ты всегда пойти успеешь, за этим не заржавеет. Лучше поясни, какие такие резоны тебя побудили на самоуправство пойти. Я Федьку хорошо знаю, не конченый он человек, еще и может. Я ему шанс дал, прийти к нам и во всем честно признаться. Если не сделает, сам из-под земли достану и в губ приведу. Значит, шанс человеку дал. Губы Колычева сложились в узкую полоску. Мётр вот осторожно посмотрел на старшего товарища, а тот стоял, глядя в невидимую точку. «Людям надо верить», — наконец сказал Борис. «Окажись я на твоём месте, — думаю, так же бы поступил. И не только я. Губрозыск не только наказывать должен. Мы не царская полиция. Нам не человека в кутузку посадить нужно, чтобы потом забыть о его существовании. Мы, быть-то, лекари. Если можем кого-то спасти...» то хоть из кожи вывернись, а сделай. И точка. Правильно-то поступил, Петр. И что помог Федору, и что мне рассказал, не испугался. А товарищ Янсен? Не переживай, с ним я поговорю. Товарищ Янсен настоящий большевик и тоже зрит в корень. Но если подведет тебя Федор, ты знаешь, что делать, верно? Верно, кивнул Елисеев.